Глава двадцать Как ожидалось, наши спецы, даже вместе с помогающими им святом, милой и другими сильными магами, ничего нового о сфере за такое короткое время не узнали. Поэтому я оставил им только одну. Вторую же положил в рюкзак и, сев на квадроцикл, поехал в сад. Мне хотелось какого-то уединения, но лететь в ближайший лес, который теперь находился в десяти километрах от усадьбы, я не рискнул. Мало ли что случится. Ухаживающие за деревьями маги быстро поняли, чего я хочу. Они дали мне пространство, и я уселся прямо на землю, прислонившись спиной к толстому стволу яблони. «И что же ты такое?» — пробормотал я, вращая таинственный артефакт в ладонях. Аккумулятор, трансформатор, распределитель и глушилка в одном флаконе. «Черт, как же не хватает моих помощников!» Может, они и не смогли бы разобраться, на их подколки и комментарии всегда настраивали на нужный лад и помогали найти выход. Прежде всего, я попробовал забрать у сферы Мана, и она без проблем мне ее дала, причем дала очень много, и энергия действительно мгновенно трансформировалась, в том числе и в магию изменений. И да, даже те заклинания, что требовали долгой подготовки, оставались очень быстро. Настолько, что я чуть случайно не уничтожил холодом весь урожай яблок в двадцати метрах вокруг себя. Пришлось быстренько магией Земли вернуть все, как было. Вроде вышло. Следующим этапом я решил посмотреть, как сфера относится к получению энергии, и тут же понял, что нахожусь на верном пути. В ответ на мой щедрый импульс сфера загудела, и моему магическому взору открылись прожилки, которые я до этого не видел. Они светились и сплетались во что-то вроде состоящее из множества деталей паутины. Следующие 15 минут, периодически вытирая градом льющийся солбопот, я пытался понять, что это, а потом зачем-то решил попробовать изменить одну из линий узора. И у меня вышло. Дальнейшие эксперименты показали, что я могу изменить любую деталь рисунка, а, возможно, приложив определенное усилия вообще его убрать. А еще я понял, что разные узоры отвечают за разные, так сказать, специализации и, вероятно, были нанесены вручную. Гадать, поработало ли здесь озеро или горды смысла не было, так как в любом случае они мыслили примерно в одинаковом направлении. В конце тоннеля забрежила надежда, и я с удвоенной силой, тщательно отслеживая обратную связь, набросился на узор. А по истечении двух часов вдруг... Опа! — радостно завопил Гензо. Дима, ты гений! А что ты сделал? Я в хаосе твоих мыслей не все понял. — Потому что он сам не понимает, — рассмеялась, появляясь в листве на толстой ветке соседней яблони Акаи. — Но что гений — это факт. Они тоже чаще всего ни хрена не понимают, а просто чувствуют и делают. — Вообще-то я целенаправленно работал в этом направлении, — обиженно произнес я. Я предположил, что эта хрень может все, вернее, ее можно настроить, — На любую задачу. Дальше я подумал, что раз одной из задач является блокировка хранителей, то какая-то часть паутины за это отвечает. А дальше? — Какая разница, сработала же. — Да ладно, ладно, — Акая рассмеялась. — На самом деле я сейчас анализирую твои действия и уже, кажется, немного разобралась. Гинзо, помоги. Следующие полчаса с помощью проекции Гинзо Акая объясняла мне, что я сделал и что в теории еще могу сделать. — Если это получится, — возбужденно проговорил я, — мы лишим их главного оружия. — Не забегай вперед, давай пробовать. — Да, я схватил рацию. — Акула в свято, ты где? — Все там же, Дим, в мастерской. Мы тут какую-то паутину в этой черной штуке нашли. Да, я тоже. А еще с ее помощью можно реально все что угодно колдовать. Достаточно просто захотеть. Мы тут даже стену немного повредили. Правда, как я не стараюсь, отключить блокировку хранителей не выходит. — Прекращай мучить птичку. Оставайтесь на месте и внимательно смотрите на эту паутину. — Понял? — Гинзо, ты поведешь. — Только не гони. Я запрыгнул на квадроцикл, и хранитель тут же направил его в сторону ворот. Я же держал в руках сферу и старался делать то, что предложила Акаи, а именно колдовать. Первонаперво я приказал артефакту найти второй и тут же почувствовал его. Дальше было сложнее. Я закрыл глаза и представил паутину во второй сфере. — Есть, наверное. Ведь это запросто может быть просто плодом моего воображения и визуализации. С другой стороны, магия же и есть визуализация с применением энергии. — Скоро въедем в радиус действия второго артефакта, — сообщил Гензо. Тогда еще медленнее скомандовал я, и, используя силу своей сферы, принялся менять узор второй. — Въезжаем, — крикнул Гензо, и тут же руки, управляющие квадроциклом, исчезли. — Твою мать! Я нажал на тормоз и, не обращая внимания на с опаской отходящих от меня савинцев, вернулся к манипуляциям со сферой. Так, еще эти двери не убрать, и этот кусочек, и вот этот вроде. «Ура!» — одновременный крик хранителей заставил меня сначала вздрогнуть, а потом широко улыбнуться. «Свят Акулову! Иваныч появился! А со сферы что? Узор изменился! А можешь сделать, как был? В смысле? Сейчас себе Иваныч объяснит!» Я отключил рацию и, уже сам взявшись за управление, проехал еще немного и остановился у стены таверны. Он понял, что нужно делать, — начал трансляцию Гензо. Я показал ему исходный рисунок. Начинаем исправлять. Я снова визуализировал узор второй сферы и практически тут же заметил, что одна из только что уничтоженных линий вернулась на место. И в голове снова стало тише. Попробовал еще раз удалить линию, но она сначала не далась и исчезла, только когда я прибавил энергии. «Мы снова тут», — сообщил Гензо. Свет не сдавался, не жалея Манны, он продолжил работу, и вскоре линия снова появилась. Я тоже не стал жалеть и опять удалил, в этот раз поставив запрет на восстановление. «Хе-хе, бедный Свет!» — по радостному личику маленькой феи не казалось, что она жалеет моего друга. Он там уже пирамидку подключил в помощь к сфере, чтобы эту линию нарисовать. Да, я чувствовал сопротивление, но, как ни крути, был намного сильнее. Однако надо отдать должное свято, он бился до последнего. — Не получается, Дим, — наконец грустно сказал он в рацию. — Вроде идет, а потом обрывается. — И это прекрасно. Я довольно рассмеялся. — Бери сферу и дуй в усадьбу. Сбор малого совета через десять минут. — Как видите, их тарелки проще, чем наши доски, — Петр Андреевич показал на лежащий на столе чертеж. — Многие детали сделаны вручную, поэтому их, скорее всего, не очень много. — А почему летают так быстро? — спросил Свят. Думаю, тоже благодаря сферам. Пилот ведет, а кто-то уменьшает сопротивление воздуха и, может, еще дует хвост. Что по общему анализу боя, я повернулся к Виктору Харитоновичу. «Все сработали хорошо, ваше следствие», — довольно констатировал вскочивший с дивана полковник. «Кроме прочего, мы отдельно наблюдали за действиями членов отряда «Макс». Их пятьдесят человек, и их совместный удар был не сильно слабее, чем атака пятидесяти членов ядра. Уверен, сумей мы нейтрализовать действия артефактов, любой из наших подразделений уничтожило бы всю группу врага». «То есть...» «Следующая атака станет для них последней», — оскалил зубы Свят. «Ну, не все так просто, я задумчиво потер переносицу. Если бы у них тоже было два артефакта, то, конечно, я бы их снес. Но у них десять, и неизвестно, как они взаимодействуют. Опять же, многое будет зависеть от того, где состоится бой. Если тут, то с помощью энергии кристаллов я, возможно, одолею и всех. Но...» Если они, как я думаю, запрутся во дворце, туда лезть, конечно, нельзя. — Я правильно понимаю, — заговорил Костя, — худший для нас расклад — это то, что они до прибытия подкрепления из озера просто спрячутся. — Худший и наиболее вероятный, — кивнул я. — Но это не повод сидеть и ждать. Виктор Харитонович, вы успели проанализировать данные, которые собрала Василиса? — Да, мы сопоставили их с нашими и уже придумали общий план атаки. — «Проблема только в том, как бы незамеченными пробраться на территорию врага». Но «Это не проблема», — я усмехнулся. «Планируйте операцию из расчета, что любое количество наших ребят и любая техника может быть в любой точке Нижегородской империи, причем одновременно». «Древний?» — поднял бровь Влад. «Да, я только что связался с ним. Как только закончим, я сделаю еще кое-что, и мы вылетаем. Уверен, он не откажется помочь». Как-никак эти ребята едва его не убили и убили других пермяков. Наша задача провести мощную пропагандистскую кампанию и по возможности выманить гадов из дворца. А если они все-таки не выйдут? мрачно спросил Влад. На этот случай у меня тоже есть варианты, да и другие дела у нас есть. Наши европейские османские друзья там, небось, совсем расслабились. Надо им напомнить о себе. Кстати, проведите тщательную разведку. Есть? «Тогда все свободны. А, стойте. Атака, атакой, но не забывайте об обороне. Все доступы к Савино и Лос-Сантосу должны быть перекрыты». «Это не проблема, Дмитрий Николаевич». Виктор Харитонович улыбнулся. «Наши новые следящие устройства показали себя просто прекрасно. Мы заметили атаковавшую нас группу врага за 30 километров до подлета. Наша сеть очень надежна, и радары многократно дублируются. Никто не проскочит». «Отлично». — Свят, покажи всем находящимся в Самино, членам ядра, как пользоваться артефактом. Один я заберу, а второй всегда будет здесь. Все должны уметь нейтрализовать действия хотя бы одного вражеского артефакта, но лучше пусть сразу представляют, как работать против большого количества. — Я попробую, — неуверенно ответил помощник. — Тогда точно все. Мил, пойдем со мной. Я встал с кресла, и мы транзитом через мою комнату спустились в подвал. «Что надо делать?» — девушка с готовностью посмотрела на меня. «Для начала обнять и поцеловать!» — тепло улыбнулся я. «Ты не представляешь, как я по тебе соскучился!» мило прижалась ко мне, и на несколько минут все мысли о плохих парнях вылетели из моей головы. А теперь к делу. Я нехотя отстранился. «Я сейчас буду думать о всяких глупостях, и от них у меня начнет болеть голова. Твоя задача — чуть-чуть смягчить боль и сделать так, чтобы я случайно не помер. Понятно? — Не совсем, но сделаю, — удивленно проговорила девушка. — Тогда погнали. Садись. Мы расположились прямо на полу, и я закрыл глаза. Итак, сегодня, когда я размышлял о третьих блоках, среди прочего проскользнула мысль и о том, что неплохо бы ускорить рост красного кристалла. Возможно, мне, конечно, показалось, но эта самая мысль тоже вызвала приступ уже знакомой боли — а это могло значить, что ускорение возможно. «Как говорится, не можешь победить возглавь. В моем случае не можешь прорваться сквозь блоки, используя их как навигатор. Надо лишь думать о нужных вещах и реагировать. Акаи, okay, я начинаю». «Да, я слежу, Дим». Убедившись, что группа поддержки наготове, я принялся строить логические цепочки». Враг идет с двух сторон, время ограничено, у меня, конечно, есть шанс решить все вопросы уже имеющимися средствами, но при этом существует немалый риск провала и просто огромный риск больших потерь в моей армии. Чтобы этого не допустить, перед решающими сражениями нужно снять блоки, ведь под ними точно есть полезная информация, в том числе и о хранителях. Но самое главное там запросто может быть скрыт способ уничтожения озера или, как минимум, техники противодействия ему. Я уже с трудом терпел всю нарастающую головную боль, и мне уже даже перестали помогать манипуляции Милы, поэтому пришлось применить план «Б». «Иди сюда, любимая». Я снова притянул к себе вскрикнувшую от удивления Милу и следующие две минуты совмещал приятное с полезным. Наслаждался мягкими и теплыми губами подруги и очищал голову. «Спасибо». Я провел пальцами по щеке девушки и улыбнулся. «Продолжим. Чтобы сделать все то, о чем я только что думал, мне нужно ускорить рост кристалла, ведь, как сказала Акай, чем выше его уровень, тем больше шансов, что я переживу снятие блоков. В идеале нужен сотый уровень, ну, или хотя бы семидесятый плюс». «Попав в этот мир, я знал только два способа прокачки. Естественный, в основном за счет магической энергии, находящихся рядом людей, и излучения черных кристаллов, и искусственный, за счет использования восстановленных белых кристаллов. А что, если есть и другие способы, только по каким-то непонятным мне причинам, скрытые под теми же блоками? Что, если есть другой источник для прокачки кристалла?» «Да, головная боль снова усилилась». А это означало, что я на правильном пути. Мил, ничего не делай, пока попросил я, чтобы четче улавливать сигналы. Продолжим. Что, если есть другой источник? И он еще более мощный? Магический? Забор энергии, основанный на сложной комбинации рун? Или не сложной, Просто комбинации рун? Да, это ближе. И значит, секрет в самом источнике. Он должен быть действительно мощным и, вероятно, находиться рядом. Полищи чуть-чуть. — Ага, спасибо. — Точно рядом. — Ядерный реактор? — Нет. — Какое-то пока неизвестное мне излучение? — Нет. — Что же может быть рядом с кристаллом и давать ему энергию? — Дим, — тихий голос Акай заставил меня вздрогнуть, — ты никогда не догадаешься? — А почему? — Я чувствую, что близко. — Ты даже представить не можешь, насколько ты близко и насколько очевиден ответ. Акая рассмеялась. — Но ты не догадаешься. — Блоки не дадут, — наконец сообразил я. — Ага. — Но ты поняла? — Даже наш одноглазый друг уже понял. — В смысле даже? — возмутился Гинзо. — Я давно уже понял. — Так говорите. — Источник это... — Тихо! — рыкнула Акая, и Гинзо замолчал. — На самом деле тебе не нужно этого знать. Это может быть опасно. Ты сможешь сделать то, что нужно, не акцентируя внимание на ответе. Хм, — Здраво, я потер виски, но нужно убедиться, мало ли вдруг вы ошибаетесь. — Мы не ошибаемся, но все-таки. — Упрямый блин. Акая глубоко вздохнула. — Гинзо, скажи, мире, пусть приготовится к лечению. — Милочка, фея тут же появилась у уха девушки, она вздрогнула. — Сейчас Диме будет плохо, приготовься. — Хорошо, то есть готово. Мила подняла руки, и они заранее засветились зеленым. — Дима, — прошептала Акая. «Представь, что тебе нужно прокачать красный кристалл, а для этого с помощью рун перенаправить на него энергию барабанная дробь растущих рядом других кристаллов», — ошарашенно выдохнул я, и в моей голове вспыхнуло солнце. Боль отступала неохотно, и когда, застанав, я открыл глаза, прямо перед моим лицом была довольная лисья мордочка. «В общем, упрямый ты, мой человечек», — ласково проговорила Акая, сидя на моей груди. «Предлагаю тебе больше не думать о том, что нужно сделать. Просто представь, что тебе нужно с кристалла передать очень много энергии в пирамидку. Или черную сферу. Накидай схему, как это должно работать, и отдай специалистам. Они все разработают и сами же все нанесут. А я скажу, работает или нет». «Если что-то не будет получаться, мы к тебе обратимся». «Не думай о розовом слоне. На самом деле это было бы невозможно, но тут мне помогались сами блоки». «Понял», — прохрипел я и с помощью милы сел на полу. «Ты действительно чуть не умер?» — испуганно проговорила девушка. «Что случилось?» «Случились очень скрытные союзники, отправившие меня сюда. Ну да ладно, надеюсь, у них все-таки был план». «Все хорошо, любимая», — я поцеловал девушку. «Спасибо тебе за помощь, но пойдем на всякий случай со мной еще и в мастерскую сходим». Подстраховка оказалась не лишней. Пока объяснял специалистам по рунам задачу, я еще несколько раз подходил к опасным точкам, и Миле приходилось меня лечить. Наконец я закончил и с огромным удовольствием переключился на мысли о другом. О древнем и Чайро. Они меня уже ждали. И я не стал тянуть, благо ДДР уже стояла на низком старте. — Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! — Здравствуйте, Федор Михайлович! Я пожал старику руку. В голову такому сильному магу я влезть не мог, но его лицо выражало волнение и страх. Может, только где-то в глубине выцветших глаз притаилось отгоняемое ожидание. «Чаю — Чаю? — спросил древний. — Не откажусь, — кивнул я и следом за хозяином прошел в беседку. Где уже все было накрыто для чаепития? Давящая атмосфера мне уже была знакома по прощанию монаха-отшельника Линченя и великого дракона Луна. Правда, в отличие от китайской пары, ФМД и Чайро, имели больше времени на подготовку и, по идее, уже все сто раз обсудили, поэтому я решил поговорить на интересующие меня темы. Как у вас тут дела, Федор Михайлович? Нет в Перми, настроя против нижегородцев? — Среди тех, кто в курсе, есть, конечно, сомнения, — тихо ответил старик, наливая мне пахнущий какими-то травами чай. — Но и они сейчас вроде как успокоились. — Разведка работает, и мы знаем о ваших действиях и противостоянии с императором. А рядовые жители попросту не в курсе. А им сказали, что переговоры перенесены по техническим причинам. — Это хорошо, Дмитрий Николаевич. Старик глотнул чай и внимательно посмотрел на меня. — Там что-то серьезное происходит. — Если честно, я удивлен, что вы не смогли решить этот вопрос быстро. Рад, что вы меня так высоко цените. Я усмехнулся и в общих чертах рассказал собеседнику о случившемся. — Дела. Я тоже чувствую, что зов усилился, — мрачно проговорил старик, когда я закончил. — Что ж, я готов помочь вам всем, чем смогу. «Если будет нужно, в определенных пределах ресурсы государства тоже можно привлечь. Ну и Чииро. Мы же за ним прилетели. Откровенно говоря, враг силен, и мне сейчас пригодится любая помощь. И кроме этого, мне нужна ваша сеть тоннелей. Я хочу провести операцию и сообщить жителям Нижегородской империи о том, что происходит». «Я уже все подготовил». Старик показал на лежащую на краю стола и уже знакомую мне толстенную тетрадь. — Там все схемы. Когда мы с вами закончим, я поеду туда и открою нужные вам проходы. — Примного благодарен, Федор Михайлович. — Я глотнул чай и глубоко вздохнул. — Сколько времени вам нужно на приготовление? — На прощание, вы хотели сказать. Древний грустно улыбнулся. — Мы уже. Вы же не возражаете, если... Пока я не умру, Чайро иногда будет приходить ко мне. — Сколько угодно? — Тогда начинайте. Старик откинулся на спинку скамейки. — Если Чайро мне поможет, процедура займет около часа. — Поможет. Я не знал, что еще сказать, и приступил к делу. Сначала, как обычно, процесс шел сложно, а потом неожиданно стал еще сложнее. А еще через пятнадцать минут стало понятно, что я — перестал продвигаться. Можно, конечно, было надавить, но какой смысл? — Чаиро мешает, — мне тихо произнес я. — Он не хочет, чтобы хозяин кристалла менялся. — Друг мой, — тихо рассмеялся старик, — давай прекращай. Одинная сфера появилась у него на плече и прижалась к шее. Старые друзья явно общались мысленно. Моя чашка давно опустела, и только когда к концу подходила вторая — Старик открыл глаза. — Он готов. Я кивнул и вернулся к прерванному занятию. Первые минуты все равно пришлось прилагать значительные усилия, а потом случился прорыв, и я почувствовал облегчение. чайро смирился и принялся помогать. А еще через сорок минут я закончил. — Ну, привет, — мысленно произнес я. — Здравствуй, Иноземец, — тихо ответил Чайро. И ты меня, конечно, извини, но такое скрывать от Федора Михайловича я не могу. И не надо. Я даже не сомневался, что ты все ему расскажешь. Только давай на всякий случай я тут все закрою. Я поставил вокруг все возможные барьеры, а когда закончил, чейрос снова появился на шее бывшего хозяина кристалла и начал что-то быстро ему шептать. Несколько секунд глаза древнего выражали легкое непонимание, потом вдруг широко распахнулись. — Вы из другой планеты? — ахнул он. У каждого свои секреты рассмеялся я. И Чайро знает их все. Так что вы пока слушайте, а я кое-что поизучаю. Дождавшись медленного кивка собеседника, я закрыл глаза и сконцентрировался на меню кристалла изменений.